Александр и Лев, Шаргородские. Вредная работа. Водопроводчик Булыжников лежал на диван кровати и издавал звуки, напоминающие заулнывное пение водопроводных труб. Утром он почувствовал себя неважно и сейчас ждал врача. В дверь позвонили. Булыжников встал и, с трудом добравшись до двери, открыл. На пороге стоял участковый врач. — Простите, вру Булыжников? — спросил врач. — Чем-то похожий на доктора Дымова. — Да. Здравствуйте, доктор. — Вы меня не узнаете. Грибозным басом произнес Булыжников. — Как же узнал? — Наш водопроводчик. Улыбаясь, ответил доктор и тут же совершенно изменившимся голосом строго по-деловому спросил. — Значит, вы вызывали хозяин? — Я, — подтвердил Булыжников. — Занимок что-то. — Не... Не пойдет. Гробу сказал доктор, внимательно изучая водопроводчика. — Пойду, Пожалуй. — Доктор, в чем Дина? — растерянно спросил Булыжников. — Да ну что, хозяин? — С таким ростом, — он указал на почти двухметровую фигуру водопроводчика. — Сейчас высоких не берем. — Вон со средним ростом сколько она боты хоть отбавляй. — Что же делать? — Вам лучше знать, хозяин. Водопроводчик задумался и, вдруг хлопнув в себя полбу, понимающе произнес, — Ой, извините, доктор. Он достал с бумажника деньги и протянул их врачу. — Ну, ладно уж, — сказал доктор, — положите там на тулочке. Сами понимаете, какая работа. Вредная. Доктор забрался на табуретку, Заглянул в горло водопроводчика и, вдруг, быстро соскочив, в испуге бросился к двери. — Куда вы? — закричал ему вслед водопроводчик. — Чего же не предупредил хозяин? — гневно бросил доктор. — Ты же заразный. У тебя ж полное горло стриптококов, а я мог и в другое место пойти. Меня в суд просят. Вот клиент вызывал. С ногой лежит. Все тихо, спокойно. И ниже этажом, между прочим. Так что, извините, я пошел. — Я учту это. — жалобно простонал водопроводчик, вновь доставая бумажник. — Возились с вами, — проворчал доктор. — полос на первую. — Работай здесь, во вредной среде. Лечить-то как будем? С вашим материалом? — В каком смысле? — Ну и непонятливый ты, хозяин. Чему вас только в школах учит? лекарство точи Наши-ваши? — Дык, у меня их нету. — Дык, это же мне трубы. — Черт с тобой, — сказал доктор. — Положь на те две. — до да места для работы приготовь. Пока врач наполнял шприц, Булыжников нехотя стянул штаны и лег на диван кровать. — Да ты не волнуйся, хозяин, — сказал доктор. — инструмент справный. Я работаю аккуратно, грамотно. Переделывать не придется. — Ой! Ой — закричал Брыжников. — Больно. — Ты что шумишь? Только половину же влил. — Вечером приду, да кончу. И, оставив шприц невынутым, доктор направился к двери. — Куда же вы, доктор? — Что мне до вечера так лежать? — почти заплакал Булыжников. — А меня это не касается. Обохмелиться я должен. Вот ты лежишь, а я тут работаю, как проклятый. — Ну, хозяин, до вечера. — Доктор, доктор. — Ну что тебе? — Сколько? В голосе водопроводчика слушалось отчаяние. — Сколько дадите, — уточнил доктор. Водопроводчик с трудом дотянулся до бумажника. Доктор подошел, закончил укол и, собрав чемоданчик, небрежно произнес. — Ну все, я пошел. — А бюллетень? — почти возмущенно произнес полуподнявшийся булыжников. — вес бюллетеня-то как? — Об этом не договаривались хозяев. — Это же само собой. — Само собой говоришь? — А что бумага — дефицит, знаешь, трать там на всякие бюллетени. Доктор задумался, потом махнул рукой и, применяя, сказал. — Ладно уж, сколько там на тумбочке, прикинь. — И так знаю. — Двадцатку из меня выжили. — Ну так вот, хочешь бюллетень десятку доложь и по рукам. — О, шкурники... Почти пропел водопроводчик. Совести у вас нету. Но десятку добавил. Доктор меж выписал бюллетень и, как бы не взначая, мягким бархатным голосом спросил. — Да, простите, пожалуйста, сколько вы у меня за бочок в планете сверх запросили? — Ну, чего уж там доктор вспоминать, протянул булыжников. — Чего там? — А все-таки сколько? — Очень интеллигентно настаивал доктор. — Да, тридцатку. — Так будьте любезны, возьмите там на тумбочке, и как поправитесь, попрошу вас ко мне. Буду очень рад. И доктор, собрав чемоданчик, тихо вышел.